Глава 60, Стельмах. После последнего сообщения проходит уже почти два часа. Жду, когда мои девчонки объявятся, но тщетно. Приехал из офиса раньше, чем планировал, и уже устал мерить шагами свою пустую квартиру, нервничая от дерьмового предчувствия. Беру мобильный и сам собираюсь набрать, рискуя вызвать гнев Серганова, когда в дверь звонят. Наконец-то! Арчи носится в ногах со своим мечом, и как только я спешу к двери, С громким лаем мчит за мной по пятам встречать свою маленькую хозяйку. Открываю, и улыбка облегчения медленно сползает с моего лица. Алия стоит на пороге вся растрепанная, а сзади мельтешит мышка. В груди давит, а внутри все переворачивается, когда вижу состояние любимой. Глаза красные, лицо зареванное, бледное, тушь размазана по щекам, по которым градом катятся слезы, которые она со остервенением отирает зажатыми в кулак ладонями. Лишь что, но она не дает договорить. Моя блондиночка машет головой, сдавленно улыбается и бросается мне на шею. Я крепко обнимаю ее миниатюрную фигурку, закрываю глаза и утыкаюсь носом в любимые, слегка вьющиеся светлые локоны. Почему ты мне ничего не сказал? Шепчет Алия, и я слышу всхлип. А затем еще и еще. Ее слегка трясет, и до меня доходит, что она рыдает. Выдыхаю и сжимаю, что есть сил, целуя в висок. Словно силюсь защитить от бушующего у нее внутри урагана. Не знаю, помогает ли ей это, но мне точно. Потому что собственника во мне потряхивает так, что боюсь сорваться с места и убить херам ее заботливого папашу. Как узнала? Разговор случайно услышал Артем. Алия отстраняется и обеспокоенно смотрит на меня, моргая, часто-часто смахивая слезы. — Почему ты молчал? Он же. Я же. Поджимает губы и морщит носик. Я все это время толкала глупые и наивные речи, что все будет хорошо, строила какие-то воздушные замки, отец в это время творил непонятно что. — Серганов старый упрямый черт, а тебе не нужно было знать. Это не твоя война и не твои разборки. Моя, Стельмах. И моя. Прижимаю к себе хрупкую, дерзкую девчонку и выдыхаю. Сколько в ней сил и упрямства представить страшно. Его даже новость о беременности не вразумила, шепчет она тихонько. Поэтому я собрала мышку, и мы уехали. С ним просто бесполезно разговаривать, шмыгает носом голубоглазка. Его не вразумить, а тебе не стоит забывать о своем положении. Я, конечно, не профан в этих вопросах, но малышу это явно не на пользу. Стираю большими пальцами мокрые дорожки от слез и улыбаюсь, как дурак, потому что есть чему радоваться. Тому, что она здесь, по-прежнему рядом, не бросила, не отвернулась. А это значит, я в ней не ошибся. И я чертовски счастливый. Позже вечером Майя, совершенно выбившись из сил, уснула прямо на диване в гостиной. Для ребенка этот день тоже стал сильной эмоциональной встряской. Глажу свою маленькую дочь по непослушным кудряшкам, и понимаю, они с Ильей лучшее, что было в моей дерьмовой жизни. Что творит Серганов, совершенно не укладывается в голове. Появляется шальная мысль позвонить и попытаться поговорить с ним спокойно и по-человечески. Попробовать решить конфликт, пока все не стало еще хуже. Но Вот только же слушать не будет баран. «Эй, дружище, не шуми!» — шикаю на скачущего в ногах пса. У животинки явно лапки коротковаты, чтобы запрыгнуть на высокий кожаный диван, а слезает он с него и подавно кубарем. Иди сюда. Подхватываю на руки и усаживаю пушистую хвостатую попу под бок к маленькой посапывающей хозяйке. Давай спи, ребенок. Треплю животинку за ушами, когда меня отвлекают режущие слух звуки. Слышу сдавленное рыдание и хлюпанье носом в кухне. Поворачиваюсь и вижу бьющую по сердцу картину. Алия сидит за столом, уткнувшись лицом в ладони и опять тихо рыдает. Худые плечи трясутся в молчаливой истерике. Вздыхаю, понимая, что желание убивать растет все больше и больше, я, папаша. Вот поэтому я держал ее в неведении, поэтому молчал. Знал, что так оно и будет. Она же тихо сжирает, уничтожает себя изнутри чувством вины. Рвет душу на части от обиды и любви к собственному отцу, каким бы неуправляемым он ни был. Накрываю дочерку пледом и иду к своей прямице, Наливаю нам по кружке крепкого чая с молоком. Надо же каким-то образом успокоить нервы. Чего слезы льешь? Присаживаясь на соседний стул и молча перетягиваю ее к себе на колени, рискуя воспламениться от близости такого желанного, соблазнительного тела в моей рубашке. Это из-за меня все, Артем. Нет, поджимаю губы, тихо чертыхаясь про себя. Ты здесь никаким боком поняла меня? Все, хватит, заканчивай, Алия. Нет, машет она головой. Светлые локоны в шишке растрепались и спутались. Я заправляю за ухо выбившуюся прядь и вздыхаю, понимая, как тяжело будет ее переспорить. Почему я должна отвечать за свои чувства? Словно не слышит меня моя девочка. За что? Я буду отвечать, слышишь меня? Я буду отвечать за наши чувства. Ни тебя, ни детей это не коснется. Уже коснулась Артем. Снова прячет лицо в ладонях, чтобы снова уйти в свои нерадужные, глупые мысли. Но я насильно отнимаю ладони и заставляю посмотреть на меня. Голубые прекрасные глаза сегодня красные и потухшие. Хватит ли слезы. Уже, кажется, начинаю рычать, потому что с ней только в приказном тоне получается спорить. «Уже что есть, то есть, будем разгребать. Тебе нельзя нервничать». «Не рычи на меня». Округляются глаза и морщится носик. «Даже пострадать нельзя?» «Нельзя, тебе точно нет. Прекращай хандрить. Я здесь, все живы, здоровы. А то, что у некоторых есть легкие закидоны, это ерунда пройдет. Лучше скажи, у тебя все готово к переезду?» «Да, вещи утром накидала а остальное девчонок попрошу отправит. А ты с Гаем встретился по поводу рассвета? Почему ты из доли хотел выйти, отец?» «Встретился. Да, вставлял нам палки в колеса Серганов, но Макс напрочь отказался забрать мою долю в клубе». «Почему?» «Ну, а ты, Гая, не знаешь. Упрямый, как хотел выпалить. Серганов вот только не хочется лишний раз сворачивать все в те же дебри. В общем, его перспектива войны с твоим батя не пугает. Кстати, у меня тут назрел очень странный вопрос». «Что?» «Ухмыляюсь». Вспоминая, с каким растерянным видом из офиса Гая, утром вылетела Катерина, помощница Лии. И, черт, готов все, что мне есть, поставить на то, что между этими двумя что-то было. Катерина, у нее кто-то есть? Бровки Лии стремительно поползли вверх, а глаза подозрительно прищурились. Это ты с какой целью интересуешься, Стельмах? Уж точно не для себя, родная. Так, тогда, машет головой, для кого? Для Гаевского. Ухмыляюсь, с наслаждением представляя себе лицо до одори влюбленного друга. Вот тогда-то я бы вернул ему все его подколки по поводу меня или в тройном размере. Утром, когда в клуб заходил, Катерина выходила оттуда и почему-то я готов поспорить, что выходила она из офиса нашего лавеласа директора. Катя и Гай, ты думаешь, они? Я ничего в общем-то не думаю, но мне стало любопытно, признаю. Как считаешь? Уф, вряд ли. Машет Лия головы и задумчиво отводит взгляд. Она со школы влюблена в молодого человека. Причем безумный так же сильно, как прикусывает губу, а к так волнующа, что дыхание перехватывает. В общем, этот парень-козел тот еще. И ее не отпускает, и при этом чувств у него нет, я уверена. Тут вроде они сошлись, потом расстались, у него появилась другая. В общем, это очень запутанная история. Но между ними с Максом я никогда не замечала особой симпатии, хотя было бы забавно, если бы подошли друг к другу. По мне так он даже очень заинтересованно поглядывает на твою помощницу. Ну, постельный интерес так точно у него есть. Ну, тебе лучше знать, как вы там смотрите, когда имеете постельный интерес, ухмыляется Лия. Примерно так, как я смотрю на тебя. То есть этот взгляд, выражающий заинтересованность, исключительно в моем теле? И исключительно в тебе. Раскрасневшаяся от слез Алия улыбается и запускает пальчики мне в волосы, путая их, разгоняя приятные волны по всему телу. Заводит с полоборота и, едва касаясь губами, целует, выдыхая мне в губы и заставляя выдать низкий грудной стон от накатившего голода по ее ласкам. «Черт, организм просыпается мгновенно, внутри, похоже, горит, как я хочу ее». Со всеми этими сборами и проблемами я уже и не помню, когда мы в последний раз оставались наедине. «Давай в менее безопасное русло, любимая», — хриплю просевшим голосом, когда Лия утыкается вздернутым носиком, мне в шею щекочет. «Мышка спит в гостиной, да и день завтра тяжелый. Тебе надо отдохнуть». «Ладно, прекращаю свои провокации», — смеется малышка и целует в небритую щеку. «Эх, Макс отличный друг», — Пожалуй, по нему я буду скучать больше всех. Да и... Кати Стасий. Тяжкий-тяжкий вздох и робкая улыбка. Но нам надо уезжать, и как можно быстрее, Артем. Отец говорил о досье и о том, что передал его в правоохранительные органы. Ты знаешь что-то по этому поводу? Знаю. Я ездил на встречу с этим следователем буквально на днях. И, кажется, Алия даже дыханя задержала, смотрит на меня испуганно, не мигая. И приходится рассказать весь разговор от и до, чтобы немного успокоить расшалившиеся нервы Лии. Именно поэтому мы должны уехать как можно быстрее. Отец поставил мне условия. Выпалила блондиночка, нервно ерзая у меня на коленках, да тут же прикусила губу. Какое? Неважно, забудь. Нет ли я важно. С этого дня больше не будет вранья и недомолвок в наших отношениях. Если тебе интересно, что за досье и что произошло, все расскажу но и ты расскажешь мне многие вещи на молчании мы далеко не уедем сама же видишь сколько уже было из за этого проблем согласна так только хуже но ну, так и если мы с мышкой тебя бросим то отец уничтожит твое личное дело и отзовет заявление вот же хрен старый подскакиваю на ноги меря шагами кухню алия удивленно смотрит на меня отойдя в сторонку Изнутри просто разрывает злость, ярость и, сука, чувство несправедливости. Шантажом решил забрать их у меня, только сволочь совсем не думает о том, каково будет всем, ей, мне, да и мышке. Тварь, Серганов, самовлюбленный эгоист. Артем, слышу тихое за спиной. Не видись на это хорошо. Взъерошив рукой волосы, поджимаю губы и смотрю на девушку. Что бы ни произошло, не ведись, слышишь? Хватаю за предплечье и заглядываю в любимые голубые океаны. Я буквально вижу, как ты прокручиваешь в голове этот вариант. Вот только Алия ни черта хорошего из этого не выйдет. Для меня, для тебя, для детей. Малышка, это не выход. Даже если он ускорит процесс, даже если мы не сможем уехать, посадить он меня не сможет, Лия. Но, может, мы бы переиграли его, обманули? Я не хочу, чтобы ты до конца жизни сидел в Штатах, а отец упертый и не отстанет. «Алия, я все решу, найду выход. Да, это будет дольше и сложнее, но не сделай глупость, умоляю». Сердце сжимается, и я облегченно выдыхаю, когда вижу в голубых глазах понимание. Искренне надеюсь, что смог донести до нее это не выход. Не для меня. «Хорошо», — сдается и шепчет тихо, обнимая за талию. «Я просто думала, что это не такой уж и плохой вариант. Устраивая голову у меня на груди. Ему можно играть по-плохому, а почему нам нельзя?» Да потому что я не смогу без тебя и мышки. Я расшибусь, но все сделаю, чтобы выпутаться. Только будь рядом. Утыкаюсь носом в макушку и закрываю глаза, вдыхая родной запах любимой женщины. Не смогу, точно и абсолютно. Я даже дня себе без нее представить не могу. А если, не дай бог, Серганову удастся своим шантажом забрать у меня девчонок, не вынесу. Так мы и замолкаем, сидим на кухне невообразимо долго и просто разговариваем ни о чем. Когда Лия успокаивается окончательно, я вижу, что начинает клевать носом и засыпать. Подхватываю девушку на руки и несу в спальню. Майя, которую перенес пару часов назад вместе с Арчи, уже развалилась на большой кровати звездочкой и сладко посапывает. Бережно укрываю своих девочек одеялом и сажусь рядом. Аккуратно на край постели, чтобы не разбудить. Сижу долго и смотрю на них. Любимая женщина и дочь. Мои девчонки, они определенно стоят того, чтобы бороться. Обе такие невероятные и такие уже родные. А в скором времени наша семья пополнится еще одним малышом. И появиться он должен в браке, однозначно. Вот как только вывезу их с собой в Америку, закончу это глупое бодание с Димычем, так и поговорю с Лией. Страшно даже представить, как это делается. Кольцо, предложение и вся прочая романтическая ерунда, но хочу удивить. Хочу увидеть блеск в родных глазах и, наконец-то, назвать эту хрупкую малышку своей женой. Когда я уже почти задремал, устроившись под боком у мышки, мобильная оживает. Противная вибра разносится по спальне и слышу, как Лия зашевелилась. Звонок так поздно, это как минимум странно. На часах первый час, и в такое время никто обычно не звонит, исключая Гая, но в этот раз номер незнакомый. Да? Артем Валерьевич, знакомый голос на том конце провода внутри все холодеет. Михаил, ты? Удивлен, услышав того самого следователя, что-то стряслось? Стельмах, долго кругами ходить не буду, пришел приказ сверху. Дело передают на рассмотрение, а завтра утром тебе нужно явиться ко мне в отдел. Твою уж! рычу и потираю стучащие виски. Серганов, значит, все-таки решил пойти дальше. Вот же упрямый. Что мы можем сейчас сделать? Я правда сделал все возможное, но тут тряхнули ребята со званием. Я так понимаю, уехать я не успеваю. Лучше не стоит, потом будет больше проблем, не дай бог, в розыск попасть. Кто знает, что еще за связи у твоего недотестия? Мои дальнейшие действия. На встречу ко мне завтра утром тебе приехать придется. Под подписку о невыезде, скорее всего, попадешь, но гаситься не советую. Приедешь, а там будем действовать по ситуации. Звони адвокатам, и я обещаю в свою очередь. Помогу, чем смогу. Понял, завтра буду. У тебя нет знакомых, кто бы мог помочь замять по-быстрому? Есть одна мысль. Кому позвонить и кто сможет разобраться с этим дерьмом, но это тоже время. В любом случае, спасибо за звонок. Сбрасываю вызов и набираю Гаю СМС. Знаю, что у его отца есть подвязки в тех кругах. Чертов Димыч все таки решил дожать. Да уж, переезд откладывается. Как сообщить об этом Алие? Новый вопрос.